Глава 15. «Мы придумаем что-нибудь другое», — Фаред продолжал противиться моему решению. «Это слишком рискованно идти туда одной. Мы оставили Райму за столом, а сами отошли в сторону, чтобы переговорить. Но чем рискованно? Я знаю замок. Райма меня проведет, справлюсь быстро. И назад», — убеждала его я. «Вдруг другого шанса уже не будет? Зачем тогда просили Мориона пригласить к себе гарда?» Ведь тогда его помощь окажется зря. Получится, что мы подставили его. А если Райма донесет Гарду? Ты действительно можешь ей доверять. У меня нет другого выхода. А донесет она скорее, если мы отступим и уйдем. Тогда она уж точно может рассказать о нашем плане Гарду. Особенно если тот что-то заподозрит и начнет угрожать. Ты видел, как она его боится? И остальные слуги тоже. А пока Райма кажется готова помочь нам, Ей нельзя упустить такую возможность, пока она не передумала или не поддалась страху. И чем дольше мы здесь спорим, тем больше риск, что она передумает». Фаррет протяжно выдохнул и, наконец, кивнул. «Ладно, но я тоже пойду к замку и буду ждать тебя рядом с ним». «Хорошо». Я улыбнулась ему ободряюще. «Я сделаю все быстро». Мы вернулись к Райме, и я сразу сказала. Все в порядке. Я иду с тобой. Что нужно еще сделать?» Надобно на вас как-то переодеть, та кинула меня взглядом. Попроще, скажу на воротах, что служанку ног ну выправила. И где мне взять одежду? Сейчас. Фаред направился к стойке бара, за которой стояла молодая дочка хозяев трактира. Он что-то ей сказал. На столешнице блеснула золотая монетка, которая сразу исчезла в кармане девицы. Потом она куда-то ушла и вернулась уже со свертком. Фаред принес его мне. Там нашелся простенький, заштопанный в нескольких местах утепленный плащ и серый шерстяной платок, по-видимому, из личного гардероба той девушки. Я быстро переодела плащ, завязала платок на голову и посмотрела на Райму. «Так, нормально?» «Нормально», — кивнула та. «Только платок на лоб натяните пониже, Сьера, и голову держите опущенной, чтобы лицо нельзя было разглядеть». «Хорошо. Идем? «Идёмте, Сьера». Тяжко вздохнула служанка, и первая направилась к выходу из трактира. Мы с фаратом последовали за ней. Всю дорогу до замка мы почти не разговаривали. Райма продолжала вздыхать и что-то сокрушенно бормотать себе под нос. Фарет хмурился, но отговорить меня больше не пытался. Я же настраивалась на встречу с местом, где провела не лучшие свои дни. Оставайтесь здесь, сер. велела фарату Раема, еще не доходя до моста. «Где-то у ворот начинается барьер!» Фаред взял меня за руку и вложил в нее тонкий кинжал для защиты. Затем показал на небольшой лесок, за которым виднелась речка. «Я буду ждать там». Мы обменялись взглядами. «Будь осторожна», — сказали его глаза. «Всё будет хорошо». Улыбнулась я и, поторапливаемая Раемой, двинулась к мосту. Стражники пропустили меня без лишних вопросов, и им хватило заверения Раймы, что я с ней собираюсь устраиваться работать на кухню вместо какой-то зилы. Я следовала за Раймой, как и договаривались, не поднимая головы. Она провела меня в жилую часть задними коридорами и лестницами, и я сразу даже не поняла, в какой части замка оказалась. Спальни Сьера там», — тихо сказала Райма, показывая рукой. «Я подожду вас здесь. Потом проведу назад к воротам. Как ты объяснишь мой уход стражи?» Уточнила я, развязывая платок, который ужасно колол подбородок и лоб. «Скажу, что вы не понравились нашему повару. А ему действительно не угодишь, об этом знают все. Идите же, Сьера, пока горничные все внизу. И побыстрее. стараюсь. Я тут же ринулась вперед, стараясь не обращать внимания на знакомые предметы вокруг. Вот и спальня гарда. Я несколько секунд постояла около нее, собираясь с духом, потом нажала на ручку. Комната в отсутствии хозяина будто замерла, уменьшилась в размерах, а без камина воздух стал стылым и влажным. Я потерла ладони, пытаясь их хоть немного согреть, и двинулась к комоду. Так, шкатулка, кажется, в верхнем ящике. Или во втором? Я занервничала. А что, если амулет нигде не будет? Вдруг гард забрал его с собой. «Успокойся», — Шепотом приказала я себе и открыла верхний ящик. Счастливо выдохнула, не поверив в удачу. Шкатулка была на месте. Я осторожно взяла ее и приоткрыла крышку. По телу сразу разлилось тепло, а на глаза навернулись слезы восторга. «Амулет! Это он!» «Я так и знал». Голос гарда четко прозвучал в тишине комнаты. Сердце зашлось страхом, а ослабевшие руки выпустили шкатулку. Та упала под ноги, глухо стукнувшись о пол, Рядом тихо звякнул металл амулета. Я же не могла даже пошевелиться. «Ну, что застыло?» Продолжал Гард. «Думала, я не догадаюсь о вашем плане. Я все же нашла в себе силы, чтобы встретиться с ним лицом к лицу. Нащупала кинжал, который дал мне Нероун, и медленно обернулась. Однако меня ждал еще больше сюрприз. Самого Гарда в комнате не было. Зато в зеркале маячило его отражение, которое и разговаривало со мной». «Эх, ты, Олам, ты меня разочаровываешь», — покачал гард головой. На его губах играла холодная издевательская усмешка, а взгляд пробирал насквозь. «Значит, узнала все. Что ж, ничего уже не поделаешь. Ты сама выбрала свой путь. Его здесь нет», — пронеслось в голове. «Это всего лишь его отражение. Беги!» Я сделала шаг к двери, но тут же вспомнила об амулете. Тот откатился к кровати, и я кинулась к нему. Я не сразу осознала, что произошло. Только пол подо мной вдруг вздрогнул, и ноги стали разъезжаться в стороны. Я все таки закричала, а потом провалилась в какую-то дыру. «Неужели Райму все предала?» — мелькнула мысль. А потом удар, и из меня вышибло весь дух, после чего я потеряла сознание. Роун Фарат Он мерил шагами расстоянием между хилыми деревьями и не находил себе места. Наташа, отчаянная душа. Как она на это решилась? Впрочем, она была права. Другого шанса могло и не подвернуться. И все равно. Как же ужасно находиться здесь, бродить, как загнанный зверь, когда хрупкая женщина в одиночку решает свои проблемы, рискуя жизнью. А он словно не воин. Словно трус. Роуэн сжал рукоять меча, который прятался под толстым мехом его плаща, и от бессилия сжал зубы. Прислонился к стволу и взглянул на небо. Темнеет. И где носит Наташу? Почему так долго? Нет, наверняка что-то случилось. Фаррот бросил взгляд на замок. Тот уже терял очертания в сумерках, а на башнях зажигались огни. При исполненной решимости Роун направился туда, но не успел пройти десятка шагов, как на боковой дороге из-за замка показалась знакомая полная фигура – Райма. Фарта обуяла тревога. Женщина неловко бежала, спотыкаясь и размахивая руками. Роун устремился ей навстречу. Непонятно было, почему она бежит не от центральных ворот, куда они входили с Наташей, а будто со двора. И где, демоны, сама Наташа? Что случилось? Что стряслось? Он едва сдержался, чтобы не схватить Райму за грудки. «Где она?» «Теола, где она?» А Райма залилась слезами, и Фаред понял, дела совсем плохи. «Что с Теолой?» Повторил он уже медленней. Она пропала! схлипнула Райма. Кажется, Сергард догадался обо всем. Или следил. Гард? Фаред недоумевал. Откуда он взялся? Он не мог так быстро вернуться в Ваи из спаса Не знаю. Скорее всего, это зеркало. Он появился не сам а в зеркале, он часто так делает. Фарет, услышав это, готов был рвать на себе волосы. Зеркало. И как они это не предусмотрели. Способность связываться через зеркала одна из особенностей магии клана Белой Стужи. А вот же демоны! Демоны, демоны! Я ждала сиеру в коридоре. Между тем, дрожа, продолжила Райма, подошла ближе к двери и вдруг услышала его голос. А потом сиера закричала, и все стихло. Я не смогла сразу туда зайти. Слезы продолжали течь по ее щекам. Мне было страшно. Но потом я переборола себя, заглянула. А там никого, только щель в полу, которой раньше не было. И у кровати Вашкин кинжал, и голубенький камень на цепочке. Кажется, тот самый. Она раскрыла ладонь и протянула Фараду скромный кулон на цепочке. Это ведь он? Фарад сглотнул и хрипло ответил. Я не знаю, не уверен, но по описанию. Там рядом и шкатулка валялась, которую так оберегал Сьергард. Похоже, Сьерра Теола нашла его, но не успела забрать. Да, ты, наверное, права. Роун забрал амулет, затем кинжал. Его всего трясло. Он был растерян и зол на себя. Виноват. Снова виноват. Теперь нам надо найти Теолу. Говоришь, в комнате никого не было? Нет. Райма мотнула головой. Я схватила это украшение и сразу к вам через одни ворота. серфорд я больше не могу вернуться в замок. «Ваше обещание защитить меня все еще в силе!» Фарет, пребывая в своих мыслях, рассеянно кивнул. «Надо послать Мориона сигнал опасности». Роун поднял руку, и небо озарило красная вспышка. Ее сможет увидеть лишь тот, кому она адресована, независимо от расстояний. Тем более семья Мориона ожидает ее. В случае же благоприятного исхода их дела, сигнал был бы другой. Затем фарт выпустил еще одну вспышку. На этот раз предназначенную Лукусу Морою. «Едем в Аспас», — решил Фаррет. «Возможно, гард еще там, или получится его задержать». «Справишься с лошадью?» «Постараюсь», — отозвалась Райма, прижав руки к груди. «Тогда поспешим». И Роун почти бегом направился в сторону города. Служанка стойко следовала за ним, хоть ей приходилось нелегко. Ему удалось поймать свободного извозчика, и тот довез их до постоялого двора, где ждали лошади. Оттуда они уже помчались к порталу. У Раймы оказались свои документы, поэтому переход прошел без происшествий. Фарат лишь скользь отмечал, насколько ей трудно справляться с ездой верхом. Но молчит, не жалуется. Лишь изредка кряхтит и что-то причитает, всхлипывает и украдкой вытирает слёзы. Большую часть пути небо Аспаса было чистое. Лишь под конец пошел дождь, но скорость они не избавили. Мчались на всех парах, оставляя позади себя вздыбленную влажную землю. Морион Дарт не удивился их появлению. Когда лошади въехали в ворота, он уже ждал их. «Прости, друг». Были его первые слова, полные сожаления. Но я упустил Гарда. Он обманул меня и сбежал раньше, чем я догадался.